Глава 10. О силе слова и подопытных животных. Обеденный перерыв прошел в тягостном молчании. Альвин так и не объявился. Харакаш, задумчиво ковыряя тонкой костью в зубах, смотрел куда-то сквозь меня. Я, быстро насытившись, пересела от стола на лавку возле стены, чтобы было на что спиной опереться. И пыталась понять, откуда вдруг возникло это странное ощущение знакомого лица при взгляде на Эмила. О чём задумалась? Харакаш прервал затянувшуюся тишину, тяжело вздохнув и бросив кость в тарелку к остаткам гуся. «Да так, глупость на самом деле. Сегодня мне показалось, что я уже видела Эмила раньше, но это вряд ли возможно. Может быть, просто на кого-то похож?» Островитянин пожал плечами и, подперев рукой подбородок, уставился на меня. «Лучше скажи мне, что за игру ты затеяла с Альвином?» Я, не ожидая такого вопроса, тряхнула головой, выныривая из своих мыслей, и непонимающе глянула на островитянина. Он снова вздохнул, закатив глаза к потолку. «Слепому понятно, что этот мальчишка настолько влюблен в твой светлый лик, что не знает, в каком углу прятаться, чтобы себя не выдать. Этим надо пользоваться, а не распекать». «Нет, Хар, Я попыталась вклиниться, но островитянин вдруг резко, хоть и не сильно, стукнул ладонью по столу. «Не называй меня так! Сложно выговорить моё имя, так не упоминай его совсем!» Он сделал паузу, выразительно глядя на меня. Я коротко кивнула, опуская взгляд и не желая играть в гляделки. «Прости, я не подумала, что это может быть тебе неприятно». Мастер меча издал странный горловой звук, словно бы пережевывая невысказанные слова, и вздохнул в третий раз. «Просто есть имена, сокращая которые, ты меняешь их смысл». «Или делаешь всё ещё хуже. В первый раз я не стал тебе говорить, ты была слишком подавлена произошедшим. Но теперь прошу, если тебе нужно позвать меня коротко и быстро, скажи...» Харакаш на мгновение задумался, а потом продолжил. «Скажи... Санг». «Хорошо». Я покатала на языке новое слово и уже только открыла рот, чтобы спросить, что оно означает, как островитянин меня опередил. «Это часть моего родового имени». На нашем языке это означает «поющий». Но не трепли его на все стороны. Я бы и не подумала. Обиженно поджав губы, я резко дернула головой, мысленно добавляя очередной штрих к портрету Харакаша. Интересно, как звучит полное и что оно значит? И что означало сокращение его имени, которое ему так не понравилось? Магистр ведь называл его так. Почему мне нельзя? Так что там с Альвином? Напомнил мне первоначальную тему нашего разговора «Мастер Меча», и я, потерев лицо ладонями, скривилась. «Он не влюблён в меня и никогда не был. Я чувствую, что он ощущает, помнишь? Может быть, он был очарован образом, который сам себе придумал. Может быть, считал меня лучше, чем я есть, и от того так болезненно принял мой промах. Да, я говорю про смерть Доры сейчас. Он определённо винит и меня тоже в том, что с ней случилось». Я взмахнула руками, пресекая всевозможные реплики островитянина на эту тему. «Это всё не важно. Важно то, что я чувствую, как он идёт на поводу своих чувств. Он знал эту девушку всего ничего и уже готов был ослушаться приказа. Готов был пытать человека, которого тоже, как и Дору, заставили делать то, чего он делать не хотел». Вскочив с лавки, я раздражённо прошлась вдоль стены, чуть не сбив подвернувшуюся под ноги корзинку с пряжей. Харакаш молчал, следя за моим взглядом и явно ожидая продолжения. «Ну и? Так всё дело в том, что Альвин повёл себя как идиот? Островитянину, видимо, надоели мои бессмысленные метания по дому, и он решил подтолкнуть меня. Нет, всё дело в том, что я была к этому не готова, понимаешь? И теперь, из-за того, что его реальный образ не совпадает с тем, что я себе когда-то напридумывала, я не могу заставить себя ему доверять». «Мне кажется, что я не знаю этого Альвина. Не его называла своим другом». Выдохнув все, что скопилось на душе, я рухнула обратно за стол, уткнувшись лбом в столешницу и накрыла голову руками. «Хм, ну а я? Я все еще тот харакаш?» Я приподняла руки, глянув из-под них на островитянина, и наткнулась на его незалобивый и насмешливый взгляд. «Учитывая, что ты совсем недавно угрожал связать меня и вести переброшенной через седло, думаю, что ты тот самый харакаш». Островитянин в ответ на мои слова усмехнулся и неопределенно повел ладонью в воздухе, словно бы говоря, «Да, так и сделаю в случае чего». Но я продолжила. «Хотя очень многие вещи мне в тебе непонятны. Все островитяне такие. Ну или хотя бы похожие на тебя. Настоящие островитяне. Я не имею в виду магистра». Закончила я совсем скомкано, наблюдая, как к концу моей реплики между бровей островитянина пролегает глубокая морщина, а взгляд становится серьезней. Нет, Эва, мы разные. Я и мой народ сложно объяснить. Меня тянет к ним, тянет домой со страшной силой, и не только потому, что я должен возвращаться, но каждый раз, вернувшись, я не нахожу себе среди них места. Мастер меча трет переносицу, отводя взгляд и ощущение неловкости наваливается на меня с еще большей силой, отчего я снова накрываю голову руками, утыкаясь лбом в стол. «Не грусти, принцесса. Каждый из нас на своем месте, чтобы ты там себе не придумывала». Харакаш легонько постучал мне пальцами по рукам. «Слушай, мы нашли следы нашего чародея. Они появились в сорока пяти шагах от деревни. Там кровь, не то чтобы много, но есть, и чуть подтаявший снег». Он появился, упал, пролежал десятка три удара в сердце, после чего встал и пошел. Кровь перестала капать через 15 шагов. Сами шаги к этому времени стали менее тяжелыми. Я прошел за ним шагов 30, после чего вернулся. Он залечил рану и, видимо, старается тратить ата как можно меньше. Он практически раздет. На улице не жарко так что каждую крупицу силы он будет беречь для сохранения собственного тепла. «Раньше времени не сдохнет?» Харакаш задумчиво покосился на обглоданные гусиные кости, потом, встав, принялся убирать со стола, складывая объедки обратно в корзину. «Надеюсь, что нет, я поёжилась. Мне совершенно не хотелось в один момент обнаружить в конце следов присыпанное снегом окоченевшее тело. Островитянин, неопределённо поведя плечами, ловко завернулся в своё пончо. «Тут под домом, с обратной стороны, сука живёт. Кажись, ощенилась недавно, да передохли все от холода, ни одного не нашёл. И выбрало ж время!» Голос Харакаша звучал скрипуче, недовольно и укоризненно. Однако он медлил, так и не выйдя из дома и вынуждая меня поднять взгляд. «Пойдёшь?» Несколько раз глупо моргнув, я кивнула, схватила свой плащ, закалывая его фибулой на ходу, и выскочила из дома следом за островитянином, уже на улице подтягивая завязки стёганки. Мы обогнули дом, пройдя по огороженному заборам внутреннему двору туда, где скрывался хозяйский огород, сейчас засыпанный снегом, и деревянная добротная сарайка с отдельным входом. «Кто бы тут ни жил, скота им не оставили. Альвин поставил туда гароте». Сено там вдоволь, места ему и того больше, да и щелей в стенах нет. Осторожнее, она не особо добрая. Эй, тю-тю-тю! Островитянин перехватил корзину в левую руку, придержав меня за правый локоть, и я увидела, что из-под дома выглядывает рыжая черная, скалящая клыки собачья морда, которую переливистый свист хоракаш оказался только раззадорил. Островитянин сделал еще пару шагов в ее сторону, опустился на одно колено и бросил к морде первую кость. «Жуй, злыдня! Когда тебе еще перепадет?» Собака, поведя носом, скалиться не перестала, но медленно, настороженно потянулась вперед, показывая тело. Харакаш верно заметил положение суки. Отвисшие соски явно намекали на то, что у той не так давно были щенки, Но сама собака была настолько тощая, что ребра определялись даже через свалявшуюся средней длины шерсть. Выбравшись из-под дома и припадая животом к земле, зверюга добралась до кости и, схватив её, сдала задом, делая пару шагов назад, закрывая своим телом нору под домом. Пока сука жадно дробила неожиданное угощение, что одно за другим подкидывал ей Харакаш, я прислушалась». «Когда-то давно в нашем дворе появилась сука. Она была маленькой, толстой, до смешного неказистой, лопоухой и коротконогой, а еще удивительно доверчивой для уличной собаки. Мы, позабыв всякую вражду, что имелось у дворовых детей, таскали ей из дома кашу и куски зачерствевшего хлеба, которые размачивали в воде. А потом наша толстая подружка оказалась не толстой, а беременной». И узнали мы об этом, найдя ее однажды с пятью хвостатыми колбасками у живота. Щенки попискивали, тыкая слепые мордочки в брюхо своей мамки, вызывая волны умиления и жалобное «Мам, давай возьмем домой, когда подрастут» у всей детворы. Та история закончилась хорошо. Когда щенки подросли, их действительно разобрали местные жильцы. Забрали и их мать. Но сейчас, смотря на тощую и напряжённую собаку, что давилась костями, я, прислушиваясь, слышала только треск от её челюстей. Однако же она что-то закрывает под домом. Легко перейдя на второе зрение, я охнула, потом тихо выругалась, возвращаясь к нормальному. «Харакаш, под домом ребёнок. Не младенец, но совсем маленький, и щенок, кажется». Я сделала шаг в сторону дома, и собака, тут же забыв пройду, оскалилась, напруженилась и приготовилась атаковать. Мастер меча хмыкнув, встал. «Надо вытаскивать, раз нашли. Отойди, я схожу за топором и вернусь». Он уже развернулся, но я вцепилась в его руку. «За каким топором? Зачем?» «Эва, она не даст нам подойти». Островитянин принялся отщеплять мои пальцы от себя, и я вцепилась еще крепче. Так нельзя. Она их защищает. Нельзя её за это убивать. Найдёшь другой способ? Харакаш выгнул бровь, поглядывая на меня с интересом. Я заозиралась, надеясь на что-то, что может отогнать собаку, но как на зло ничего на глаза не попадалось. А как действуют песни на животных? Ведь можно, только подумала, как голову вдруг словно сжало ледяным обручем, на мгновение выбивая из меня резкий вздох, появилось воспоминание обрывок разговора с кем-то, как будто очень близким. Все заученные нами песни не более чем костыли. «Эва?» — я подняла ладонь, призывая Харакаша замолчать и не сбивать меня с внезапного воспоминания, но оно и стаяло, словно дым. Только эти слова, сказанные мягким, наполненным горечью голосом, остались в памяти. Комтур использовал песнь принятия и в ней было только одно слово, тогда как в молитвеннике целые стихи, и песни принятия в нем нет. Что если те символы, что я не смогла расшифровать на полях, это и есть подсказка к самому глубинному принципу работы этой божественной магии? Странное ощущение. В моей голове словно есть целая библиотека, собранная чужими руками, а я потеряла ключ от двери. «Что случилось там? подалой крепостью!» «Я все-таки нашла то, что искала? Или кого-то?» Головная боль вдруг усилилась, ледяная, звенящая, заставив меня покачнуться и опереться всем весом на острове тянина, что обхватил меня за пояс. «Эва, ты в порядке?» «Да-да, просто я кое-что вспомнила. Дай мне попробовать, хорошо?» Я глубоко вздохнула и отстранилась от мастера меча, сделав несколько шагов в бок, после чего медленно опустилась на одно колено, стараясь не делать резких движений, и вытянула правую руку в сторону собаки. «Усни!» Струна на грани сознания запела столь легко и громко, что я вздрогнула, пугаясь, и тут же давая ей затихнуть. Животное напротив меня тряхнуло головой, на миг перестав скалиться, Но потом снова ощерилась, топорща загривок и следя за мной немигающим взглядом. Я сделала глубокий вдох. Ледяные тиски не отпускали, но вместе с тем в голове появлялись мысли столь стройные и четко сформулированные, что они, казалось, не могли принадлежать мне. Но принадлежали. Словно дверь в ту библиотеку приоткрылась, и чья-то рука дала мне почитать умную и так необходимую в этот момент книгу — Важно не столько само слово, сколько то, что я в него вкладываю. Слово тоже костыль, спусковой механизм, форма. Стихи для того и нужны, чтобы настроить на нужный лад, дать прочувствовать то, что в них заложено, и, умножившись, выйти в потоке ата. Я встретилась взглядом с собакой и представила, как вокруг вместо снега все укрывает шелковистая трава, как ласково пригревает весеннее солнце, а где-то в вышине поёт печушка, как тёплый ветерок едва касается собачьей шерсти, дразня нос ароматом выпечки, что делает хозяйка в доме, как тяжесть от сытого брюха тянет к земле, лечь, закрыть глаза, вздремнуть. «Усни, усни!» Храмовое наречие звучит ласково, певуче, Я не приказываю. Я предлагаю отдаться сладостной неге. Усни. Там хорошо. Там тепло. Тихий гул струны, неизменно сопровождающий всякий мой опыт взаимодействия с храмовым наречием, сейчас напоминал гудение шмеля. Мягкое, тихое, такое же бархатистое. Собака вдруг качнулась, закрыла глаза. Зевнула широко с подвыванием. Сделала пару шагов в сторону, покружила, утаптывая снег, и легла, сворачиваясь в клубок. Я, не отводя взгляда от животного, махнула островитянину левой рукой, и тот, не мешкая, тихо опустился на живот возле дыры под домом и залез туда, кажется, чуть ли не по пояс. А собака спала. Даже невзирая на то, что ее тело чувствовало холод вместо обещанного тепла, а в животе были лишь осколки костей, Она спала крепко, чуть дергая лапами. Я ощутила острый укол вины перед ней. Ведь когда она проснется, все, что я ей пообещала, останется лишь пустым посулом. Видят ли животные сны? «Готово!» — тихий шепот уведомил меня, что мастер меча все сделал. Бросив на него короткий взгляд, я увидела, что он кутает в свое понче босоногую девочку и черного щенка. Оба они не двигались но островитянин, поймав мой взгляд, одними губами произнес «Живы!» «Неси в дом и возвращайся за собакой. Нельзя бросать ее тут, она не заслужила». Я снова вернулась взглядом к погруженному в магический сон созданию. Набравшись храбрости, осторожно подошла к ней и положила руку на голову, промеж ушей. Уж если она не проснулась, когда островитянин шебуршился рядом с ней, так и от этого не проснется». Харакаш вернулся быстро и, получив мое одобрение, поднял собаку. Та лишь тихо вздохнула, безвольно повисая в руках островитянина. «И давно ты так можешь?» «Не больше ста ударов сердца назад», — криво усмехнулась я. «Я все-таки нашла под крепостью то, что искала». Островитянин не стал уточнять, о чем именно я говорю. «Вместе мы дошли до дома». Я быстро хватанула две вязанки с соломой синей и бросила их в углу комнаты, распотрошив для мягкости. Туда мы и уложили спящую собаку. Тебе не кажется, что она не сможет проснуться сама? Островитянин задумчиво посмотрел на животное, что все это время даже ни разу не открыло глаз. Потом провел рукой по собачьему животу. Молока нет. Щенки от голода сдохли, а не от холода. Четверо. Пятый с девочкой еще живой но еле-еле. А девчонку сука спасла, своим телом грела. «Я за целителем, разведи огонь в очаге и поставь воду. Попробую найти что-то, чем их всех можно будет покормить». Харакаш встал и быстрым шагом вышел из дома, а я подошла к кровати, где закутанной в темно-синее понче осталась лежать девочка и щенок. Года три, не больше. Подумала я и снова перешла на второе зрение, пытаясь разглядеть что-то в тоненьких, едва мерцающих нитях их ата. Помедлив, положила правую руку на ребенка, а левую на щенка и попыталась представить, как моя ата перетекает на них. Ничего не произошло. Вздохнув, я убрала руки и метнулась к очагу. На полке рядом обнаружилась огнива. Пучок соломы я взяла с собачьей подстилки, а дрова и мелкие ветки для растопки лежали сбоку от очага. Перелив воду из ведра в котелок, я повесила его на треногу над разгорающимся огнем и обернулась на топот за дверью. Если островитянин что-то делал, то делал это с неотвратимостью надвигающейся бури. Потому я почти не удивилась, когда он практически влетел в дом, неся на своем плече тощего хромовника, а за ним следом ввалились Эмиль и Гир, оба с одинаковыми глазами-блюдцами. И если безымянный чуть ли не лопался от любопытства, то Гир был в состоянии крайнего бешенства. Впрочем, как только его взгляд метнулся по комнате, отмечая кучу соломы, собаку и, главное, ребенка на кровати, как хромовник чуть притормозил, переводя дух и набрав воздуха в грудь, гневно промычал что-то, потому как Эмил попросту заткнул ему рот ладонью. Безымянный нахмурился, показав пальцем на собаку, потом на ребенка, и, убрав ладонь, тут же изящно прыгнул в сторону, избегая подзатыльника. «Че сидишь? Работай давай!» Харакаш тем временем, сгрузив совершенно обалдевшего Мила на пол рядом с кроватью, отвесил ему легкого пинка, заставляя подскочить на ноги, после чего обернулся к Гиру и, скорчив самую паскудно-невинную рожу, какую я только видела в своей жизни, обвел дом рукой. «Я же сразу сказал, что проще один раз показать!» К счастью, указующий все еще не овладел навыком смертельного взгляда, и все присутствующие остались живы. Внимательно оглядев дом, Герсонова открыл рот, но, передумав, махнул рукой и, напоследок покосившись на спящую собаку, вышел, не забыв громко хлопнуть дверью. «Нервный какой!» — хмыкнул мастер меча и перевел внимание на Эмила, что устроился на лавке за столом. «А ты что тут забыл?» «А меня тут нет», — невозмутимо заявил Эмил, честно глядя в лицо островитянина. Тот прищурился, потом махнул рукой и повернулся ко мне. Вернее, к Мило, что уже вовсю колдовал над ребенком, чего я даже не заметила, наблюдая за короткой перепалкой у дверей. «Сильно замерзла. Сознание спутано». Явно не доедала, как и все в этой деревне. Впрочем, ничего страшного. Сейчас все приведу в порядок. Тут щенок полудохлый, вы знали? Мила несколько раз провел руками над телом девочки, сосредоточенно хмурясь и покусывая губу, а потом уже знакомым жестом встряхнув руками, полез в сумку, вытаскивая из нее какие-то баночки и пучки с травой. «А щенка сможешь подлечить?» Я тут же наткнулась на непонимающий взгляд. Мило помолчав, медленно покачал головой. «Нет, защитница, с животными без ритуала вольных никак. Вы же знаете». «Лечи девчонку». Я, перегнувшись через кровать, взяла на руки щенка, что обвистряпочкой тряпочкой, и оглянулась на хлопнувшую дверь, а потом на сидящего за столом Эмила. Он развел руками, демонстрируя, что понятия не имеет, куда рванул неугомонный островитянин, но я и так знала. «За едой». Прижимая щенка к себе, я села рядом с безымянным и положила безвольное тельце на стол. «Что там за ритуал, ты знаешь?» Я говорила тихо, чтобы не отвлекать Мила, что уже разжег какие-то травы в переносной жаровне и начал бубнить песни над ребенком, аккуратно перебирая ее потоки ата. Эмил покачал головой. «У вольных есть ритуал, с помощью которого они делают...» Например, таких коней, как твой. Это большая тайна, и никто не знает, как он происходит, а кроме них на животных ата никто не использует. Ну или я об этом не знаю. Хромовник с жалостью погладил кудлатый бок щенка. Ладно, хуже я все равно не сделаю, ведь так? Спросила я больше у самой себя, чем у сидящего рядом хромовника, и уже привычным жестом, отщипнув от себя нить ата, подцепила едва заметную полупрозрачную нить, идущую над позвоночником у собаки, связывая их между собой. Мгновение ничего не происходило, а после щенок дернулся, выгнувшись дугой с такой силой, что я едва удержалась от вскрика, испугавшись, что он сломает себе позвоночник. Камил рядом со мной замер, не издавая ни звука, и вместе со мной смотрел, как от нити ата, что я привязала к животному, Во все стороны расползаются, словно щупальца, потоки энергии, хаотично оплетая щенка изнутри и снаружи и заставляя его дергаться в судорогах и беззвучно раскрывать пасть. «Что происходит?» Я попыталась отцепить свою нить от щенка, но она, будто дикая лоза, вцепилась в тело малыша и не собиралась его отпускать. «Я не знаю», — тем же яростным шепотом ответил мне Эмиль я же говорил только вольные изменяют животных свернуть ему шею чтоб не мучился нет подожди я попробую что то сделать но что что происходит щенка снова выгнула дугой он засучил лапами и я почувствовала в себя настоящим чудовищем уже была готова согласиться на предложение хромовника, но желание разобраться в происходящем все же пересилило. Он все равно умер бы так или иначе. Почему Ата ведет себя так хаотично, ведь обычно она легко принимает форму? Он же не человек. Его органы устроены по-другому. Все в нем устроено похоже, но не в точности, как в человеческом теле. Так что там было у Гароте? Надо заставить потоки пойти вдоль позвоночника и оплести уже существующие внутренние органы. Эмил... Ты знаешь, как заставить Ада двигаться в том направлении, в каком мне нужно? Как ты перестраиваешь свое тело?» Вцепившись в руку дернувшегося в сторону храмовника, я сжала ее со всей силой, глядя ему в глаза. «Я защитница Веры. У тебя нет и не может быть секретов от меня. Дай мне хотя бы основы, прошу!» Внезапно вырвавшийся требовательный тон я сменила на умоляющий, понимая, что давить авторитетом и положением в иерархии сейчас не время и не место. «Это не так происходит. Я не могу описать тебе то, через что прохожу парой слов». В голосе Эмила прозвучала злость и обида. «Я же перестраиваю себя, а не кого-то!» «Это сравнимо с сотней пальцев, что подчиняются твоему взгляду». Мы с храмовником одновременно подняли головы, смотря на оказавшегося рядом Мила. Целитель покраснел, но продолжил. Когда мы лечим, мы изменяем потоки атов в теле человека, иногда заменяя их своими, если родных в теле не хватает. Это требует много сил. Дальше я уже не слушала. Сотня пальцев, что подчиняется моему взгляду». Повторила про себя и, положив руки на извивающееся тельце щенка, я попыталась отбросить лишние эмоции, сосредоточившись на сияющих расплавленных золотом линиях, что сплетались в сеть под моими ладонями. Их было слишком много, больше, чем требовалось бы такому маленькому тельцу, и потому я первым делом решила отозвать все лишнее обратно, заставив снова присоединиться к основной нити ата. Где-то в сознании мелькнула мысль, что я делаю невозможное пальцы дрогнули, и я, закусив губу, медленно выдохнула. «А что возможно? Здесь люди могут изменить тело, вылепить себя заново, как из глины. Здесь чародеи могут разламывать землю и повелевать тварями и другими людьми. Здесь я, посланница местной богини, чувствую чужие эмоции, вижу живое сквозь дерево и землю». Здесь каждое слово может быть больше, чем просто набор звуков. Так почему же то, что я делаю, невозможно? Здесь возможно все. Это нужно просто представить, прочувствовать, принять. И если этого не делал никто до меня, то это лишь значит, что я стану первой. И медленно, неохотно повинуясь моему взгляду и желанию, золотые прожилки потекли обратно, втягиваясь в привязанную мною нить. А потом столь же медленно, поскольку мне требовалось большого труда разглядеть в маленьком щенячьем тельце расположение внутренних органов, опутанных полупрозрачной паутинкой его собственной жизненной силы, нити принялись двигаться в нужном мне направлении. Решив, что первым делом нужно проложить магистраль, я аккуратно вытянула золотую линию вдоль позвоночника щенка до самого черепа, И там, чувствуя во рту вкус соли и железа из прокушенной губы, очень медленно и осторожно начала дублировать все ниточки тени, что опутывали мозг. Растягивая из основной нити сетку, как учил магистр, я по одной отпускала их, пристально следя, как они погружаются в тело и занимают свое положение поверх основных и самых толстых нитей. Щенок под моими руками больше не извивался лишь иногда дергал лапами, но самое главное, что его сердце, стоило мне закончить с головой и начать оплетать ата его, забилось ровнее и сильнее. Медленно, шаг за шагом, я продвигалась от головы к хвосту, ощущая, как начинают дрожать пальцы, и как все большая тяжесть опускается на плечи. Наконец, дойдя до задней левой лапы, я остановилась, медленно моргнула, возвращаясь к нормальному зрению, и чуть не рухнула спиной с лавки, вовремя подхваченная сидящим сбоку от меня Эмилом. Голова резко закружилась, мир сделал два оборота вокруг своей оси, и последнее, что я увидела перед тем, как погрузиться в блаженную темноту, был лежащий на столе щинок, по которому то и дело пробегали золотистые всполохи ата и раздосадованное лицо Харакаша, окутанное мглистой дымкой.